Глава 12. Заря растянулась на целую вечность, солнце вставало, как под пыткой. Еще не вполне рассвело, когда мы приблизились к началу стены одному слою кирпичей, прячущемуся в траве. «Интересно, что это такое?» — произнес я, никому конкретно не обращаясь. Стинга нагнулся и постучала кирпич костяшками пальцев. «Кирпич!» — сказал он. «Красный», — уточнила Мадонетта. «Спасибо, спасибо», — отозвался я, вовсе не испытывая благодарности. Справа от кирпичной полосы тянулась едва заметная тропка, и мы с недаемой любопытством пошли по ней. «Глядите, тут она уже повыше», — показал Флойд. «Второй слой появился». «А впереди еще выше», — отозвалась Мадонетта. «Уже в три кирпича». «Что это?» Стинга наклонился, раздвинул траву и пригляделся, а затем дотронулся до кладки пальцем. Какой-то оттиск на каждом кирпиче. Все присмотрелись. Что-то вроде кольца, с торчащей из него стрелкой. «Кольцо!» — пробормотал я. «Стрелка!» И тут у меня в черепушке запрыгала интуиция. Я уже видел этот символ. «Да!» Кто-нибудь взгляните, пожалуйста, нет ли на той стороне кольца с крестиком. Мадонетта изящно подняла брови, плавно переступила через низкую стену, грациозно нагнулась и посмотрела. Ее брови поднялись еще выше. Как ты догадался? Тут и впрямь на всех кирпичах колечки с крестиками. Биология, — ответила я, — со школы помню. Ах, да, точно, — воскликнула она, — символы мужской и женской особи. «В самую точку!» — крикнул Флойд, ушедший тем временем вперед. «Знаете, что тут на кирпиче отпечатано?» «Виро!» А на той стороне он наклонился и посмотрел. «Вирино!» Мы шагали вдоль стены, и она очень медленно росла. Вскоре появилась новая надпись «Люди», затем «Мтува», «Херрер», «Синьоры». «Довольно», — скомандовал я останавливаясь, снимаем рюкзаки, передохнем, а заодно попробуем решить эту задачку. По-моему, все вполне ясно. Мы идем по тропе. Кто не сочтет за труд посмотреть, нет ли такой же тропы с той стороны? Кирпичная стена выросла уже до пояса. Флойд упер в нее ладони, подпрыгнул и перевалился на ту сторону. «Есть как будто, но очень нечеткая, сильно травой заросла. Можно мне назад?» «Можно и нужно, потому что пора выбирать», — я показал вперёд на плавно растущую стену. «Фундаменталисты говорили, что приезжают в город торговать, должно быть, этим путём и по этой стороне». Мадонетта кивнула. Ей расклад не нравился. «К тому же одни мужчины, как пить дать, вот уж точно нечистые, обращаются с женщинами, как со скотиной». Если женщины приходят в город той дорогой, значит, та сторона отведена для них. Джим, что, по-твоему, нам следует делать? А по-вашему? Я уже сказал, пора выбирать. Или держимся вместе, или нарушаем инструкцию. Вот что необходимо решить в первую очередь. Держу пари. Если не плюнем на инструкции, обязательно во что-нибудь вляпаемся, заявила Мадонетта. Неспроста эту стенку соорудили. Ой, неспроста. Похоже на прозрачный намек, и если им пренебречь, наверняка случится что-нибудь не слишком хорошее. Вот мой выбор. Я перелезу на ту сторону и сбегаю на разведку. Нет, оборвал я. Стена все растет, и если мы разделимся, то не сможем связаться по радио, не годится. А мне не годится идти с вами по этой дорожке, но и возвращаться я не собираюсь». Так что будь любезен, включи свой челюстифон и поговори с Треморным. Пускай наблюдает за нами через спутник. Если не хотим провалить задание, мы должны выяснить, как обстоят дела в обеих частях города. И только я могу узнать, что происходит за этой стеной. Она надела рюкзак, легла животом на кирпичную кладку, перекинула через нее ноги и улыбнулась нам с той стороны. Меня это ничуть не обрадовало. «Нравится тебе это или нет, неважно», — сказала Мадонетта, прочтя у меня на лбу все сомнения. «Просто иначе, никак. Возьмем индивидуальные рации. Не забывай, что Треморн всегда на чеку, и подошлет солдат, если кто-нибудь из нас попадет в беду. Договорись с ним. Договорюсь. Только прежде давай убедимся, что рации не подведут. Боюсь, радиосигнал может не пройти. Кому-нибудь доводилось слышать о передатчиках, для которых... Камень — не преграда. Я просто думал вслух, полушутя, и несколько опешил, когда за моей спиной прозвучало «Мне доводилось». Я развернулся, как ужаленный, и бросил на Стинга пылающий взгляд. Он картинно отполировал ногтя рубашку, а затем полюбовался сияющим отражениями в своей физиономии. «Это ты сказал?» — уличил его я. Он с глубокомысленным видом кивнул. «Зачем? Зачем? Хороший вопрос. Я отвечу так. Хоть ты видишь перед собой стареющего музыканта-дилетанта, которого вызвали из отставки ради общего блага, не следует забывать, что ради того же общего блага он прослужил на флоте не один десяток лет, связистом лиги». Да будет тебе известно, я участвовал в разработке симпатичного приборчика под названием «МИПСК».